Примерно в 14.55 ее видел пастор Отто Фальк, спешивший к месту трагедии. Приблизительно в это же время прибыл фотограф из местной газеты, который в последующий час сделал множество снимков аварии. Мы, то есть полиция, просмотрели пленки и смогли убедиться, что ни на одном снимке Харриет нет. Зато все остальные люди, находившиеся в селении, за исключением самых маленьких детей,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 автоцистерны. Микаэль без труда различил жестикулирующего 46-летнего Хенрика Вангера, перепачканного мазутом. «Это мой брат Харльд», — старик указал на мужчину в пиджаке, нагнувшегося вперед и показывавшего на что-то в разбитой машине, где сидел зажатый Арнсон. «Мой брат Харльд,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 Вот интересный снимок, сказал Хенрик Вангер. Насколько нам удалось установить, он сделан приблизительно в 15.45. 15 То есть где-то через 45 минут после того, как Харрит встретилась с Отто Фальком. Взгляните на наш дом, на среднее окно второго этажа. Это комната Харрит. На предыдущем снимке окно закрыто.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 У вас хорошо обстоит дело с самопознанием? Надеюсь, что да. У меня тоже. Случившееся никак не дает мне покоя. Однако причины с годами меняются. Поначалу это, вероятно, была скорбь. Я хотел найти ее и хотя бы похоронить, чтобы душа ее успокоилась. Что же изменилось? Теперь для меня, пожалуй, важнее найти этого хладнокровного мерзавца».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 Никогда напрямую не запрещал ей пользоваться машинами фирмы. «Рано или поздно придется обзавестись собственным транспортом», — подумала она. Машины у нее не было, но зато имелся мотоцикл старой Кавасаки с двигателем в 125 кубов, которым она пользовалась летом. Зимой мотоцикл хранился в подвале. Она прошла до Веген и позвонила в домофон ровно в 8 часов вечера.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 Мужчина, бывший на три года старше Лизбет Саллендер, имел рост 189 см и весил 152 килограмма. Ее собственный рост был 154 см, а вес 42 кг, и рядом с чумой она чувствовала себя карликом. Как всегда, у него в квартире было темно. Свет от единственной зажженной лампочки просачивался в прихожую и спальню, которую он использовал как рабочий кабинет. Воздух казался спертым и затхлым. — Это потому чума, что ты никогда не моешься, и у тебя пахнет, как в обезьяннике. Если когда-нибудь соберешься выйти на улицу, я могу порекомендовать тебе сорт мыла. Продается в консуме. Он слабо улыбнулся, но не ответил, и жестом пригласил ее за собой на кухню. Там он уселся за стол, не зажигая света, и освещением в основном служил уличный фонарь за окном.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 Хозяин кивнул, «Мой день рождения приходится на 1 ноября. Когда Харриет было 8 лет, она приготовила мне в подарок картинку «Засушенный цветок в простенькой застекленной рамке». Хенрик Вангер обошел вокруг стола и показал на первый цветок. Это был колокольчик, вставленный в рамку, по-любительски неуклюже. Это была первая картинка. Я получил ее в 1958 году.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 заперла дверь кабинета и отправилась пешком домой на Лундагаттен. День был прожит не зря. Микаэль Блумквист снова отрицательно покачал головой. Хенрик Вангер сидел за письменным столом и спокойно наблюдал за ним, словно заранее подготовился к любым возражениям. «Я не знаю, доберемся ли мы когда-нибудь до правды, но не хочу сойти в могилу, не предприняв последней попытки».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 Вы хотите, чтобы я каким-то волшебным образом разгадал загадку, над которой годами бились уголовная полиция и профессиональные следователи, обладавшие куда большими возможностями? Вы просите меня раскрыть преступление, совершенное почти сорок лет назад. Как же я могу это сделать?» «Мы не обсудили ваш гонорар», — произнес Хенрик Вангер. «В этом нет необходимости. Если вы откажетесь заставить вас, я не смогу. Но послушайте, что я предлагаю».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 Микаэль вздохнул. Он чувствовал себя все более неуютно и хотел поскорее завершить свой визит в Хедебю, но все-таки уступил. Рассказывайте. Я хочу, чтобы вы в течение года жили и работали здесь, в Хедебю. Я хочу, чтобы вы изучили все материалы по исчезновению Харрет, бумагу за бумагой, просмотрели все свежим глазом. Я хочу, чтобы вы подвергли сомнению все прежде сделанные выводы